Глава 18. Тари Таргул. Подарить Арине иномарку казалось самым простым, а главное, очень важным для расцвета наших отношений делом. Мне даже не пришлось долго уговаривать Алату, вытащить из лотерейного барабана нужный номерок. Подруга, понимающая, кивнула. И вот моя спутница счастливая обладательница одного из призов. Однако Арина мой жест не оценила. Напротив, посмотрела с осуждением. Я приношу удачу? Пожав плечами, пробормотал я. Арина только усмехнулась и покачала головой. К сожалению, с ролью провинциальной вдовы она справлялась плохо. Не понимала, что та должна быть доверчивой, наивной и искренне радоваться подаркам судьбы. Хотя на сцену все же выходила, изобразив улыбку. Ключи от иномарки прижимала к груди с трепетом и в гараже с восторгом гладила свое новое приобретение — изящный, явно женский автомобиль желтого цвета. Я было подумал, что все прошло хорошо, но нет. «Давайте откровенно, господин Тарих, вы подтасовали результаты розыгрыша с целью получить от меня благодарность?» — спросила Арина, когда я отвозил ее домой. «С чего вы взяли, что я преследовал какую-то цель?» «Я и правда не преследовал. Мне даже думать неприятно о том, что расположение женщины нужно покупать. Где такое считается нормальным? Из какого она мира?» Арина вздохнула, посмотрела в темное окно и произнесла совсем уж крамольное, выдающее в ней попаданку, которой на самом деле вообще не двадцать лет. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — заявила она. «Какие молодые женщины будут сыпать иномирными пословицами? На татуме есть мыши и сыр, но никто не складывает еду в некое приспособление для ловли этих грызунов. Для этого существуют магические пугачи». «Мы с Ариной замечательно проводили время». И мне казалось, что между нами летают искры. Но окончание прекрасного вечера оказалось смазанным. И я отчетливо понял две вещи. Первая — Арина не какая-то проходная вдовушка для интрижки. И вторая — она рискует попасть под пристальное внимание ордена очень быстро. Надо ее тщательнее опекать. И правда, уже следующим утром мне прилетело письмо от Артема Аксенова с просьбой о неофициальной встрече. Я ответил согласием и назначил ее в клубном ресторане за обедом. Он явился без опоздания и сразу же перешел к делу. «Мы тщательно исследовали лес на другой стороне портала», — сообщил он, усаживаясь ко мне за столик. «Там нет орков, и местные жители не видели зеленых человечков. В новостях тишина. Из этого можно сделать два вывода. Или орки научились менять внешность на более долгий срок, или они узнали о вашей засаде и ушли другим порталом». Глава филиала Ордена Попаданцев Великого Владычества... Смотрел на меня пытливо, будто хотел прочитать ответ на моем лице. Я, наверное, мог бы ответить, но только мысленно. Вслух ни за что. Ведь в догадке, которая появилась у меня, фигурировала госпожа Арина. Это маловероятно. Но что, если она знает о другом портале и вывела орков через него? «Поручу выяснить все о новых зельях», — ответил я, игнорируя явный намек Аксёнова на другой портал. «Но ведь ты позвал меня не за этим, что хотел». О результатах поиска орков он мог мне письменно сообщить и запросить следственную команду тоже. «Верно, не за этим. У меня к тебе личная просьба, Тарий». Вздохнув, сознался Артём. «Слушаю». Я принял заинтересованный вид. Хоть мы и не нашли самих орков, но их следы обнаружили. Ты же в курсе, что они сохраняют свой вес, даже когда меняют внешность, и он легко определяется по глубине отпечатка? Я кивнул, и землянин продолжил. Так вот, мы выяснили, что с ними была человеческая женщина. Я тебя очень прошу, если вдруг наткнешься на попаданку, никому о ней не говори и срочно сообщи мне. Буду должен. У меня внутри все замерло и в висках застучало. Аксенов знает о Барине, и не только о ней. Похоже, он знает ее саму. Непонятная буря эмоций, похожих на ревность, затруднила дыхание, а в глазах потемнело. Я сделал глоток кофе и заставил себя успокоиться. Дыхание выровнялось, и я снова стал соображать спокойно. Если Аксенов Сариной хорошо знаком, то и она должна его знать. Но если бы она его знала, то уже давно сама бы пошла в Орден, а раз этого нет, я все себе придумал. Возможно, Артём не собирается регистрировать женщину официально. Мало ли, не хочет статистику портить или есть другие причины. Договорились, если вдруг что, я только тебе и больше никому. С облегчением пообещал я и поинтересовался. «А другой портал вы нашли?» «Нет, ищем». После легкой заминки явно соврал Аксенов. Только в чем заключалась ложь? В том, что не нашли портал, или в том, что ищут? В любом случае, надо Арине сообщить, что ей лучше затаиться и забыть о хождении между мирами.